Освобождение. Ну, а Степан в это время внимательно присматривался к ступе. На первый взгляд, это была самая обычная старинная ступа, которую он не единожды видел в районном музее. Разве что хорошо отполированная и покрытая лаком. Не хватало лишь пестика или, как он там называется, того, чем толкут зерно. Но он и не нужен выемок в этой ступе. Выдал, блин, не для того, чтобы что-то толочь. Только неизвестно, как ей управлять. Нигде не было ни переключателей, ни кнопок. Гладкие до блеска вытертые стенки. Такое же гладкое дно. Неужели это ступо действительно? Слушается одного лишь волшебного слова. Степан еще раз хорошенько все осмотрел. И почти у самого дна заметил небольшое углубление. А в нем три причудливых сучочка... Более смахивающих на маленькие крючки для одежды. Под ними винились такие же отполированные бугорки. В иной раз Степан, возможно, и не обратил бы на них никакого внимания, но теперь он сразу догадался, что они для чего-то нужны. Степан хотел было проверить свою догадку на деле, однако вовремя помнился: чего доброго, дотронешься до них и сразу же окажешься в каком-то тридесятом царстве или в другом нехорошем месте. А Василий все еще горячо спорил с Ядвигой Ализаровной. Аристарх прислушивался к их спору с нескрываемым любопытством. — Град, это еще не страшно, — говорила старшая колдунья. — Это лишь цветочки. А вот что вы будете делать, когда я накличу на ваши головы шаровую молнию? — Да-да, именно молнию. Бойко подхватил Аристарх. — И от вас тогда лишь мокрое место останется. А, то есть, я хотел сказать, горсточка пепла. — нет вашей ступы тоже, — уточнил Василий. — И на чем же вы тогда летать будете? Аристарх озадаченно почесал лапой за ухом, и Двигализа равно тоже смутилась. — Можно обойтись и без молнии, — сказала она спустя какой-то миг. — Лучше я на вас напущу. — А, выдумки все это. Пренебрежительно махнул рукой Василий. «Все равно вы ничего нам не сделаете!» Ядвига Лизаровна не на шутку обиделась. «Какой же ты неучтивый!» Сказала она. «Хам!» Вмешался Эристарх. «Пенюх, тоже мне гангстер с грабцом!» «Я тебе еще покажу гангстера!» Пообещал Василий. «Дай только выберемся отсюда!» И в эту минуту в Степановой голове промелькнула спасительная мысль. «Подожди!» – остановил он товарища, который уже был готов выскочить из ступок и национарий Старха. «Видимо, мы таки отсюда уйдем!» – обратился он к Ядвиге Ализаровне. «Наконец-то слышу что-то умное!» – довольно заметила та. «И чем быстрее, чем лучше для вас! Но уйдем, от только стани!» но ну умирайте здесь от голода и жажды!» – ответила Баба-Яга и зевнула. «Было похоже, что этот разговор и начал надоедать». «И не надейтесь, что вам кто-то поможет». а «Мы не надеемся. Мы сами можем защититься. Но перед этим возьмем и уничтожим вашу ступу». «Дай-ка, пожалуйста, ножик». Попросил Степан товарища. И «Для начала я срежу вот эти бугорки и сучки. Это же ваша система управления, правильно я говорю?» «Не смей, аспид!» В ужасе взвопило ядвигали Заровна. И что винтилось воздух. «Не смей касаться своим поганским железом к волшебному дереву!» «Ах, это у меня поганое железо!» Возмутился Василий. «А ну, Степан, дай-ка мне его сюда. Подожди немного». Отстранил товарища Степан. «Так отдаете Таню или нет?» ядыгализаровна только зубами заскрижетала. Но что она могла поделать? «Что же? забираете свою...» — Выдавила она из себя. — Аристарх, сбегай-ка за ней. — Собегай-бегай. — Недовольно буркнул арестарх Я что, мальчик на побегушках? Однако, перехватив безумный взгляд своей хозяйки, подорвался на ноги. — Ну ладно, ладно. Будет тебе, Таня. Через несколько минут ребята увидели девочку. Потирая кулачком глаза, словно только проснулась, Таня медленно вышла на крыльцо, ее даже покачивала. Также медленно подошла Таня и к ступе и с усилием подняла затуманенный взгляд на друзей. «О, ребята!» – тихим голосом сказала она. «И вы здесь? Я так рада!» И сладко зевнула. «Спать хочется. Я сейчас, сейчас...» Ее ноги подогнули, и девочка села на траву. «Что это с ней?» – удивился Василий. «Ничего особенного!» Успокоил его Степан. «Проснется. Со мной тоже так было. А теперь я побегу за шлемами». «Да ты что?» Ужаснулся Василий. а наш тебя!» «Ножик зачем?» «Ага», — сказал Василий. «И как я раньше не догадался». Степан вздохнул, словно перед прыжком в холодную воду, и пуля вылетела из ступа. Ведьма вскочила было на ноги, однако Василий властным голосом приказал. «Не с места, а все порежу». Баба Эга ударила руками о полы и даже взвыла от ярости. Если б она умела взглядом убивать, парень, наверное, превратился бы в пепел. Вскоре Степан вернулся, он с собой два хоккейных шлема. У Ядвиги Ализаровны даже перехватило дыхание. — Они обо всем знают, — прошептала она и повернулась к Алистарху. — Это все ты! Ты? Не с места! — повторил Василий. Степан тем временем вскочил в ступу и протянул один шлем товарищу. «Одевай», — сказал он. «Знаешь, я сначала хотел кого-то из взрослых позвать на помощь, но потом решил, что не нужно, потому что она может замаскировать ступу. И ищи потом тебя». «Правильно сделал, что не позвал. Одобрил Василий. Сами справимся. Я, Степан, вот что придумал. Ты берешь Таньку на плечи и бежишь с ней к селу, а я буду вас прикрывать. Понял? Ну, 1 2 три». Ядвигали заровно не успел и глазом моргнуть как Степан подхватил Таня и бросился с ней к Яру. За ними с палкой наготове бёг Василий. Этот путь запомнился ребятам надолго. Ядвигали заровно, придя в себя, что-то вскрикнула и вокруг них поднялась страшная буря, сразу же потемнело. невероятный ребра разрывал уши. Время от времени откуда-то долетали проклятия Бабы-Яги и пронзительное визжание Аристарха. Песчинки беспощадно пороли по лицу. Упругие злые вихри, казалось, вот-вот сорвутся ребят шлемы. «Держись, Степан!» — кричал Василий. Он во все стороны размахивал своей палкой, и от этого проклятия Двига Ализаровны становились еще громче. «Держись! Я им сейчас!» Внезапно Степан почувствовал под ногами пустоту и вместе с Таней куда-то покатился. В тот же миг орев прекратился, Они сидели на яры первым опомнился Василий, видимо потому, что закатился в жалкие заросли. «Кажется, вырвались», — сказал он, и Бойко вскочил на ноги. «Танька, просыпайся! Слышишь, мы вырвались!» Когда ребята, поддерживая все еще сонную Таню, выбрались наверх и оглянулись, возле коппинки уже никого не было, лишь на том месте, где стояла ступа, клубился легкий туман.